Если вы сомневаетесь, что подобный подход может оказаться для вас полезным, то вы обязательно измените свое мнение после нескольких минут разговора с любым из участников семинара, кто уже на себе испытал предложение, содержащееся в этой книге. Если вы не можете поговорить с такими людьми, то прислушайтесь к словам человека, который для американцев стал олицетворением мужества. Когда-то он был самым трусливым человеком на Земле, но, стремясь обрести уверенность в себе, Он стал самым храбрым, он заслужил доверие сограждан, сумел мгновенно овладевать любой аудиторией, добился того, что стал президентом Соединенных Штатов Америки. Я говорю о Теодоре Рузвельте. Будучи довольно неуклюжим и застенчивым ребенком, признается Рузвельт в своей автобиографии, я и в молодости остался нервозным и недоверчивым, Мне пришлось упорно и мучительно трудиться не только над совершенством своего тела, но и над душой и духом. К счастью, этот великий человек открыл нам секрет своей трансформации. В детстве, пишет он, я прочел книгу Моретта, которая произвела на меня глубокое впечатление. Особенно запомнился мне эпизод, в котором капитан небольшого английского военного корабля объясняет герою, как стать бесстрашным. Капитан сказал, что практически каждый человек испытывает страх, когда ему приходится идти в бой. Но мужчина должен владеть собой и вести себя так, словно бояться ему нечего. Если он сможет вести себя подобным образом достаточно долго, то это поведение из воображаемого станет реальным, и человек действительно станет бесстрашным и перестанет притворяться. Этой теории я и стал придерживаться. В мире существовало множество вещей, которые пугали меня, начиная с медведей-гризли и норовистых лошадей до вооруженных бандитов. Но я вел себя так, словно ничего не боюсь, и постепенно действительно перестал бояться. Это под силу многим, если только они решатся повторить мой путь».